Поль Бертран. Тень власти. Роман. Часть первая. Гертруденберг. 1 октября 1572 года. Хочу записать все, что случилось. Мы выехали из Тургаута до рассвета приказав седлать лошадей, когда была еще глухая ночь. День наступал медленно, ибо с поднимался густой туман. Он охватывал нас, как мокрое платье, и пронизывал до мозга костей. В воздухе было холодно и сыро. Стоял уже октябрь. Дыхание наших лошадей вырывалось из их ноздрей, как дым. Со спины у них струилась вода, а сброя блестела от мелких капель. До чего не дотронешься, все мокро, повод прилипает к кожаной перчатке. Люди садились на лошадей со сдержанной бранью. Я понимаю их чувства. Было самое начало зимы, и до наступления весны придется мириться и с холодом, и с мраком если нас не убьют к тому времени. И хотя выругаться иной раз и хорошо, однако это не может изменить дело и разогнать осенний туман в Голландии. Мы сумрачно ехали в этом странном полусвете. Ни день, ни ночь. Люди, ехавшие в авангарде, смутно виднелись передо мной на дороге. На их шлемах и оружии Дрожал слабый трепещущий отблеск, то появлявшийся, то исчезавший, смотря по тому, выезжали они из тумана или опять погружались в него. За ними мир, казалось, расплывался в какой-то хаос. Все это мне приходилось видеть в Голландии не в первый раз. И однако я помню каждую подробность нашего пути в это утро, быть может, вследствие тех происшествий, которые разыгрались потом. Время от времени по дороге показывалось... Неясное очертание дерева, проплывавшее мимо нас, словно какая-то тень, с соседнего поля поднималась стая ворон, вспугнутая нашим появлением, и, будучи невидимо, проносилась над нашими головами. Затем опять нависала тишина, и ни один звук не прерывал ее, кроме случайного позвякивания оружия и шлепания лошадиных копыт по грязи. Мы почти никого не встречали на нашем пути, а если и встречали, то всякий боязливо бросался в сторону, уступая нам дорогу. Эта часть Брабанта всегда была довольно безлюдна, а за последние годы стала еще безлюднее. Лишь изредка мы проезжали мимо какой-нибудь деревушки. Одна половина их была разграблена и сожжена лесными ребятами, а другая — нашими войсками, преследовавшими этих лесных ребят. Не мудрено, что встретить деревню теперь было трудно. Иногда вдруг перед нами выплывала группа лошадей, и через минуту исчезала опять, как будто их и не было. Не было видно никаких признаков жизни, никто не приветствовал нашего появления. Мы проезжали, словно по мертвому царству, не слыша даже сдержанной брани или проклятия. Молча ехали мы по пустынным улицам, словно привидения, не оставляя за собой никакого следа. Наша задача влекла нас дальше. Брэда осталась у нас слева в нескольких милях. С этого места мы должны были ехать проселочными дорогами, и наши проводники могли бы отлично сбить нас с дороги, но они были слишком запуганы. Мы возвращались после взятия Монса и гнали разбитые остатки армии принца Аранского обратно к Маасу и Рейну, словно собак к их конурам. Никто не посмел бы оказать сопротивление испанцам по сию сторону Великой реки. Мы упорно ехали вперед с самого рассвета, но перемен никаких не было. Мы были в пути уже четыре часа, и лошади стали ослабевать. Но мы дали им отдохнуть до того, и не обращали на них внимания. Приказано было ехать безотлагательно и без проволочек. Чем дальше мы ехали, тем дальше стлалась перед нами дорога. Короткая полоска, затерявшаяся в бесконечной дали. Можно было сказать, что за ней лежит целая вечность, а может быть и вправду вечность, по крайней мере, для некоторых из нас. Во время пути было запрещено громко разговаривать. Впрочем, в таком запрещении не было и надобности, и без того никто не был расположен к тому, Странной фантазией набивал этот туманный человека, разрывая его пелену, так плотно покрывшую весь мир, вдруг показываются облики тех, кого считал уже давно умершим и похороненным. Любимой женщиной, с которой ты поступил нехорошо, врага, убитого нечестно. Каждый из нас испытывал что-нибудь подобное. Все было серо, Холодно. В эту проклятую погоду можно проскакать несколько миль и не согреться, а будешь только дрожать в седле. Итак, мы тащились уже давно, а густой туман по-прежнему висел над нами, как будто собираясь оставаться здесь до самого страшного суда. И вдруг произошла перемена. Ночью шел сильный дождь. Лужи воды стояли на дороге, отражая серый пасмурный свет. Я ехал впереди с целью разведать местность, лежавшую перед нами, хотя это казалось напрасной попыткой. Вдруг я заметил, что по дороге скользнул какой-то свет. Он задрожал на поверхности воды и пробежал по ней, словно расплавленное серебро. Я взглянул на небо. Воздух сделался светлее. Светлее от того самого серебряного света, который я заметил на воде. Он становился все ярче ярче, серебро превращалось в золото. В эту минуту туман, закутывавший все, разорвался на две части, и перед нами показались темные силуэты стены башен города, который, казалось, был построен на забучем тумане. Это продолжалось минуту. Затем видение исчезло. Все стало опять так же серо, однообразно, как было прежде. Башни казались совсем близко от нас. Теперь же они виднелись за несколько миль. Я невольно натянул покрепче повод, когда видение явилось перед нами. Без сомнения, тоже сделали и мои люди, но они были так дисциплинированы, что без приказания не смели замедлить рыси. Что это за город? Спросил я солдата, ехавшего рядом со мной. «Он бывал раньше в этих местах?» «Я рассчитывал, что он знает местность. С нами были проводники, но я всегда предпочитаю обращаться с вопросами, если возможно, к своим солдатам». «Да, сеньор», — отвечал он тихо упавшим голосом. По-видимому, долгий путь на рассвете в холодную погоду оказал на них всех угнетающее действие. «Далеко до него?» — строго спросил я, — неизвестно. Тем же унылым тоном отвечали они. Казалось, он совсем близко, но что можно сказать при таком дьявольском тумане, который в этой стране может сбить всякого с пути спасения, хотя бы он и был рядом? «Если тебе удастся попасть на небо, то только в такой день, как сегодня, в тумане тебя не выгнали бы за ворота рая». Раздражительно заметил я. Это был солдат, посидевший в боях, знающий свое дело, но на его совести лежало больше грехов, чем можно было сосчитать. Предоставь спасаться святым, если им охота браться за такое трудное дело. Лучше сообрази поскорее, сколько нам еще остается до ворот города. Старый солдат выпрямился в седле. Расстраивайся, сеньор, но это не так-то легко. Этот проклятый туман может сбить с толку не то что ты человека, но и самого дьявола. И он принялся внимательно осматривать местность. По внешности она была такая же, как и прежде, часто назад. Низкая желтоватая трава, время от времени группа ив, через значительные промежутки толстое дерево, Однако он, видимо, узнал местность по приметам, известным ему одному. Он стал украдкой креститься. И пробормотал несколько слов, которые я не расслышал. Потом он заметил. «Мне кажется, что мы будем у ворот минут через десять, сеньор, если будем ехать тем же аллером. Может быть, впрочем, придется ехать и дольше» но никак не меньше. Он ехал, разговаривая тихо сам с собой. Я принес хороший дар святому Иоанну и Богородице Турнайской. Ну, что же еще я могу сделать? Эта местность, очевидно, вызывала в нем множество воспоминаний. Я прервал их поток неожиданно повернувшись и скомандовав тихим, но строгим голосом сам гнезд. «Смирно! Держись наготове!» Он сказал, через десять минут. «Возможно, что и меньше. Я не мог знать, что нас ожидает. Если вас посылают с небольшими силами привести в повиновение непокорный город, то приходится стараться, чтобы с самого начала не попасть в просак Не прошло и десяти минут, как вдруг перед нами все потемнело. Через минуту наши лошади шли по дереву, и перед нами зияла огромная черная дыра. То были городские ворота, туман врывался в них, И снова выплывал оттуда. Все было безмолвно и пустынно. Моя рука инстинктивно схватилась за меч, но я отдернул ее. Я готов был на всякое сопротивление, но не ожидал его в этих безлюдных и безмолвных местах. Казалось, мы уезжаем в город мертвых. С самого раннего утра мы ехали во мраке, и теперь, казалось, переходили пограничную линию, отделявшую свет от тьмы. Все это было причудливо и фантастично, как сон. Я чувствовал какое-то странное желание остановиться здесь же и не идти дальше навстречу неизвестному. Но что-то внутри меня толкало меня дальше. И мы проехали под мрачными сводами ворот, под которыми еще горел одинокий фонарь. Путь лежал под темным, безлюдным улицам, окремленным безмолвными домами, очевидно покинутыми своими обитателями. Мы инстинктивно ехали медленно. Улица, на которую мы выехали, была довольно широка, так что верхушки ее домов терялись в тумане. Иногда, когда туман поднимался или спадал, глаз охватывал весь дом, От нижнего этажа до деревянного верхнего. Двери и окна были закрыты, когда мы проезжали. Конечно, тут должно бы оказаться немало любопытных, ибо в моем лице въезжала в город его судьба, милостивая или грозная, смотря по моему желанию. Но нигде не было и признаков жизни. Ни один звук не заглушал глухого стука подков наших лошадей о мостовую. Подозревая ловушку, я уже готов был скомандовать стой, но я уверил себя, что на это они не решатся. Молча ехали мы дальше из одной улицы в другую, руководимые чем-то, чего я не сумею определить. Я думаю, что это-то люди и называют судьбой. Наконец, мы скорее почувствовали, чем увидели, что улица перед нами расширяется, и словно с общего согласия потянули повода. В эту минуту серая пелена как будто отодвинулась в сторону. Это было уже второй раз в это утро. Над нами пронеслось резкое дуновение ветра, расчищая перед нами пространство, и между плывшими кусками рассеивавшегося тумана показались три высоких черных столба, мрачно поднимавшиеся к светлеющему небу. Вследствие серебристого тумана, который их еще окружал, я скорее угадал, чем увидел их. А через несколько минут все разъяснилось. Мы стояли на краю базарной площади, а перед нами поднимался шафот с тремя виселицами. К среднему была привязана женщина с густыми темными волосами. Словно затравленный зверь, она дико смотрела по сторонам. Ее шея и руки были открыты. Рубашка кающегося грешника составляла ее единственное одеяние. Руки и ноги ее были привязаны веревками к столбу. Она была высокого роста, с красивым гордым лицом, которая была бледна, как у мертвеца. Глаза ее расширились от страха. Когда они встретились с моими, я прочел в них призыв о помощи, выраженный с такой силой, что мне никогда не приходилось прежде видеть ничего подобного в человеческих глазах. Она напоминала мне кого-то из знакомых, хотя я и не мог сказать, кого именно. Реального сходства с кем-либо не было. Другая жертва, справа от нее стороны, была старуха с редкими белыми волосами, с исказившимся от пыток и страха смерти лицом. Что касается третьей жертвы, то трудно сказать, был ли то мужчина или женщина. Страдания сделали из него нечто неузнаваемое. Голова его упала на грудь, и он, по-видимому, находился без сознания. Тут же был и палач со своими орудиями пытки. А в двух шагах от него стоял монах, руководивший всем этим делом. С бледным изможденным лицом и глубоко посаженными горящими глазами.